пример Как и раньше, дверь мне открывал строгий с армейской выправкой человек. Почему-то помню его темно-серый костюм и запах одеколона с табачным привкусом. Дверь высокая, из красного дерева. Ее толстенные створки открывались, как порыв ветра в листве большого дерева. Огромная дверная панель толкала перед собой массу воздуха. Я привычно вошел в большую комнату-зал. День был солнечный, и все пространство передо мной было ярко освещено. Я шел по кабинету, как плыл. Дорогой ковер под ногами, поглощая все звуки, пружинил, подталкивал вперед. Прошел через центр зала. Он уже двигался мне навстречу. Большой, белоголовый, высокий обнял меня. В этот момент, соприкасаясь с его белоснежной рубашкой, я почувствовал осторожный прохладный запах туалетной воды. Мы сели за большой стол друг против друга. Он нажал маленькую кнопку на пульте и обратился к кому-то с распоряжением принести чай. «Вам, конечно, зеленый!» — он улыбнулся. «Да, да, зеленый, зеленый. Я тоже улыбнулся». И что-нибудь там к чаю добавил в невидимый микрофон. По всему настроение у него было хорошим, его дыхание было легким, но глаза грустными. Большие напольные часы тяжело начали отбивать полдень. Каждый раз, бывая у вас, поражаюсь тишине в кабинете. Я такой тишины не слышал ни в одной тон студии. Сухая, вакуумная тишина. Как будто и жизни вокруг уже нет никакой. Стены-то, наверное, здесь толщиной в два метра. Да, как на дне океана, — он улыбнулся. Эта тишина особенно действует на того, кто пытается мне соврать. Молчать здесь трудно. Так вот сядет кто-то против меня, я смотрю на него и молчу. Смотрю на него и молчу, так он, кажется, вот-вот сойдет с ума. Неслышно открылась огромная входная дверь, и с маленьким подносом вошел молодой мужчина в темном костюме. Две чашки с чаем, сахарница и блюдце с печеньем. Эта тишина растягивает время, делает его, так сказать, державным. Пора пошутить и мне. Побережем это время. Я разложил перед ним конспекты и книги мы с вами сегодня можем немного поговорить о взглядах лорда Боленброка. В прошлый раз вы заинтересовались его рассуждениями о свободной системе правления в Англии тех времен. Эта система подразумевает не только принцип разделения властей, но и создание такого механизма, который поддерживал бы равновесие между ними. Это механизм сдержек и противовесов. Возможно, что сам по себе такой образ действий и существовал ранее, но систематически подробно, применительно к цивилизованной политической практике, сформулирован именно Боленброком. Важно не забывать, что он был мастером политических интриг, владел многими инструментами борьбы и прекрасно танцевал на скользком паркете власти. Но и он Серьезно стал размышлять о необходимости введения в политическую жизнь каких-то правил, некой профессиональной культуры политических отношений. Уникальность этих мыслей и в том, что они высказывались в стране, где правил сильный монарх. По сути, Боленброка открыто говорил, ну, например, о балансе между сильным монархом и парламентом. При этом все всегда желают иметь умного, образованного монарха. Кстати, об этом часто говорил и наш великий современник, философ Мираб Мамардашвили. «Грузин?» — осторожно прервал меня мой собеседник. Я прервал чтение. Никогда не думал, откуда он родом, — тихо ответил я и продолжил, глядя сидящему напротив меня прямо в глаза. Мамырдашвили подчеркивает, что ум и власть трудно сочетаются. «Власть должна опасаться глупости», — твердо произнес я, — «особенно в мелочах. Потому что политика, и об этом говорит вся история правлений всех времен, — это труд в мелочах. Это рутинное копание в подробностях каждодневной жизни миллионов людей» и каждого человека в отдельности. Я продолжал говорить без осторожности, поглядывая на него. Перелистывая странички своего конспекта, старался произносить слова четко, говорил кратко. Мы были знакомы уже давно, и вместе провели много времени. Были это не самые лучшие времена и для него, и для меня. Он знал, что я никогда ничего не попрошу для себя хотя он неоднократно и предлагал свою державную помощь в решении моих личных проблем. Я чувствовал, что это как-то по-особенному нравилось ему. Он всегда старался быть со мной ласковым и терпеливым, говорил тихо и напряженно слушал. Как-то за обедом, совершенно неожиданно для меня, он осторожно спросил, не заняться ли нам историей. Тогда чем-то конкретным, а не вообще истории. На многое уже не хватит времени, — неосторожно ответил я. Но вы так заняты! Помню, что в этот момент жена стала подливать ему в тарелку. — Да отстаньте вы со своим супом, дайте поговорить! Почему-то громко сказал он жене и отодвинул тарелку. Она засмеялась и села. — Тогда будешь голодный! Перед ним лежал блокнот, в котором он всегда делал записи по ходу наших бесед. По движениям его руки было видно. Некоторые мои положения его настораживали, и он даже не хотел их конспектировать. Другие же записывал быстро, крупно и подчеркивал. Меня беспокоила его эмоциональная реакция на мысли, высказанные много лет назад. Он относился к ним, как будто это сказано только что. Я пытался добиться осторожности и неторопливости в анализе исторического момента или текста. Предлагал отказаться от буквального понимания. Вот и не помню. Кажется, это было уже пятое занятие. В кабинете сделалось сумеречно, видимо, на солнце нашла туча. В нежданном полумраке светились серебристым пятном его белые волосы и матовым светом, Белоснежная рубашка, рукава были закатаны почти по локоть. Он смотрел на меня внимательно и сосредоточенно, о чем-то задумался. Скорее всего, его сегодня не занимало тема занятий, его мысли были гораздо ближе. Я замолчал. Мое молчание не мешало ему, его молчание, кажется, было мне понятным, а тишина была совсем не тягостной. Одной рукой он подпирал щеку, другая лежала на столе напротив меня и закрывала часть моего конспекта. Эту кисть я разглядывал неоднократно, неоднократно ощущал ее сильное сжатие. Для меня она всегда выглядела непривычно, не хватало одного пальца. Вернулось солнце. Он вздохнул, встал, пошел к окну. Я так и не успел ничего прочесть из того, что вы мне передали тогда, — сказал он. Я это понял, как только вошел. Как это? А по вашим глазам? Разведчика мне не быть. Всегда не любил Габешников. И подборку петербургских газет семнадцатого года вам тоже не сделали. Забыл поручить. «Это плохо», — выдохнул я. «Да, дорогой мой, Александр Николаевич, я плохой ученик. Да ведь я не учитель, помощник только». Я подошел к окну, встал рядом с ним. Площадь за окном была пустой. Стояли только две аспидно-черные машины охраны, и около нее молодой мужчина в черном костюме, закрытыми глазами, Подставивший лицо весеннему солнцу, он взял мою руку в свою четырехпалую ладонь и осторожно пожал. Читаем, изучаем мудрые поступки людей из прошлого, и сегодня кажется, что они почти не ошибались. Вот заглянуть бы вперед, может, увидели бы, что нас ожидает, и успели бы подготовиться. Он без улыбки смотрел на меня. — Так это возможно. Надо только очень внимательно читать, что было сказано раньше нас. — Так просто? — не без иронии произнес он. — Как оказывается, совсем непросто. Я готов был что-то сказать еще, но вошел человек в темном костюме и доложил президенту, что машина готова. Поедемте, поужинаем. Дома сегодня, кажется, щи, и вас все ждут. Нет, у меня через два часа поезд в Ленинград. Я быстро собрал свои конспекты и книги, оставив на столе очередное задание. Он обнял меня. В следующий раз мы встретились, когда началась война. 2007 год Александр.